Глава шестая. Западный лес. В лунном свете Ранд не мог ясно разглядеть, с чем ему пришлось столкнуться, но рана тема оказалась всего лишь неглубоким порезом, проходящим по ребрам не больше ладони в длину. Юноша недоверчиво качнул головой. Случалось, отец получал раны и побольше этой, и все равно продолжал работать. Ну, может, лишь промыл их. Торопливо Ранто смотрел и ощупал Тэма с ног до головы в поисках того, что является причиной жара, но обнаружил лишь эту резаную рану. Такой небольшой этот порез все же внушал серьезные опасения. И хотя тем весь пылал так, что у Ранто сжались челюсти, тело вокруг Раны на ощупь было словно печка. Такой жар может или убить, или оставить от человека одну оболочку. водой из бурдюка ран смочил кусок полотна и положил его на лоб тема рант старался не причинять тему боли обмывая и перевязывая рану но слабое бормотание отца порой все же переживалось тихими стонами окоченевшие ветви нависали вокруг них угрожающе покачиваясь под порывами ветра когда тролоки не сумев найти его и тема вернуться на ферму и обнаружить ее по прежнему пустой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 «Нельзя шуметь!» – прошептал Ранд в ухо отцу. «Троллоки, вернутся Тем хрипло произнес успокаивающим шепотом. «Ты все так же прекрасна, кари Все так же прекрасна, как девушка!» Ранд сжал зубы. Матери вот уже пятнадцать лет нет в живых. Если Тем считает, что она до сих пор жива, его состояние еще хуже. Как удержать от сад разговоров?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 Лишь это двигало Рандом. Должен. Когда Тем в конце концов оказался на носилках, Ранд немного помешкал, затем снял с него ремень с нужными странное ощущение овладело юношей, когда он застегнул ремень у себя на поясе. Вместе ремень, ножный и меч весили всего несколько фунтов. Но когда он вложил клинок в нужный ему показалось, что его тянет к земле огромная тяжесть.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 И пропустил ее под мышки Когда Рант ухватился за оглобли и выпрямился, большая часть поднятого им веса пришла на плечи. Это оказалось не очень-то удобно. Стараясь идти ровным шагом, он направился в Эмондов лук волча за собой носилки. Рант уже принял решение выбраться к карьерной дороге и по ней идти к деревне.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 поспешно развернув носилки ран потянул их обратно за деревья потом остановился чтобы перевести дух и успокоить колотящееся сердце все еще тяжело дыша он повернул на восток в сторону эмандова луга идти между деревьями оказалось гораздо труднее чем тащить тема с дороги ночь тут явно не помощница на шаггать по самой дороге не, это было просто безумием идея заключалась в том чтобы добраться до деревни